Глава 61. Темнота и пустота. Везде темнота и пустота. Я сама темнота и пустота. Тьма бесконечна, она везде, она всё. Я плыву в темноте. Я ни не часть неё, я былинка в этой бескрайности. Темнота несплошная. В ней Есть я, и есть время. Время течёт, двигается, отмеряет. Моё плаванье в пустоте приводит к месту, где есть звуки. Они пробиваются во тьму, растекаются по ней, непонятные, беспокойные, зовущие. Однажды в этой темноте звуки вдруг обретают смысл. Ри, пожалуйста, очнись. Я прошу, я тебя умоляю, очнись, Ри. И снова всё превращается в невнятный гул. Кто такая Ри? В другой раз звуки становятся понятными чуть дольше. По-прежнему ничего не могу сделать. Она вся пропитана магией вампиров. Заклинания не дают почувствовать, что с ней происходит. Может, имеет смысл позвать людей? Их целители не совсем безнадёжны, или вампиров Да хоть демонов. Ри, Ри, очнись, Ри, если ты меня слышишь, с ними абсолют, это может помочь. Ри, пожалуйста, я сожалею. Пожалуйста, с ними абсолют. Ри, я люблю тебя, Ри, очнись, пожалуйста. Ри, я тебе покрывало новое сделала, они такие красивые. Если не очнёшься, ты не сможешь на них посмотреть. Покрывало, сделанное, это что-то важное. Я одна в этой темноте, но я не должна быть одна, и всё же я одна. Ри, ты справилась, ты всё сделала, Ри. Теперь самое время насладиться результатом. Просыпайся, пожалуйста, тебе ещё род возрождать. Ри, Аздар по тебе скучает, и про абсолют я серьёзно. Из герцога Ирданского хороший шпион получился. Он сдаёт своих союзников только за золото, успевай выдавать. Ри, тут столько дел. Пора тебе баchnut'sya и показать, на что ещё способен бешеный пёс. Последний из рода Сирен. Ри, пожалуйста. Ри, этот голос не даёт покоя. Всё зовёт и зовёт сквозь тьму, но он не в ней, он словно за ней. А если он за ней, значит, тьма не бесконечна. Есть что-то ещё. Что? С нём рождения. Ты никогда не любила отмечать этот день, потому что он напоминал о Халене, и меня посещает безумная мысль, что таким изящным способом ты увернула от необходимости по-королевски его отметить с подданными и новой семьёй. Знаю, Арена, ты недолюбливаешь. Мы могли бы его не приглашать и никого не приглашать, и не отмечать, если тебе не хочется об этом вспоминать. Плевать на все традиции, только очнись, Ри. Я двигаюсь на голос В бескрайности темноты я зачем-то двигаюсь на этот голос. Где-то же он находится. Ри, даже не думай, что я оставлю тебя в покое. После такой невероятной победы ты просто обязан очнуться и... Ри, пожалуйста, пожалуйста, просыпайся. Я больше не былинка. Я большая и неподъемная. Я еще плыву во тьме, но чувствую себя вплавленной во что-то крупное. В бесконечности тьмы появляется новое движение в центре меня. Тук-тук-тук и шелест, когда центральная часть опускается и поднимается. Всё остальное во мне монолитно. Тяжёлый, неподъёмный кусок, в который я вплавлена это тело. стук, биение сердца, шелест, звук моего дыхания. Я не могу пошевелиться, потому что ранена, и темнота больше не такая густая. Бесконечность. Столько времени проходит, прежде чем мне подъемные веки раздвигаются. Свет такой ослепительный, что я снова закрываю то, что называется глазами. Голова тяжёлая, очень тяжёлая и болит, и что-то горячее прижимается ко мне сбоку, тоже дышит. Потолок Сплошной узор из лепнины, замысловатый, сложенный из выпуклостей и теней во впадинах, цепляющий взгляд и бесконечно водящий его по переплетениям. От него трудно отвести взгляд, особенно после всеобъемлющей темноты. Тело. У меня есть тело. Оно тяжелое, а не мевшее. И рядом лежит еще одно. Обнимает меня, дышит в шею. Недолго. Напряжение проскальзывает в его мышцах, приводя в движение, и он приподнимается, показывает мне лицо в обрамлении огненно-рыжих прядей. Я знаю, что оно красивое, хотя сейчас бледное и застыло, и густые тени залегли под золотыми глазами. Я знаю это лицо. Неправильно только то, что в огненно-рыжих кудрях от висков тянутся пряди седины. «Драконы не умеют изменять цвет седых волос. Это навсегда!» — появляется мысль. Ри выдыхает нависающий надо мной мужчина. Его глаза влажно блестят, ресницы слепаются. Ри, ты очнулась! Очнулась! Судорожно вдохнув, шмыгнув носом, он шепчет. «Ты победила! Ты уничтожила неспящих, отомстила за семью! Теперь можно жить дальше!» Я знаю, что его зовут Илор.